Глава 41. Второй купальный дебют жены уже не волновал так Николая Ивановича, как первый. Хотя она проделывала все то же, что и в первый дебют. И даже мало того, выйдя из воды и видя, что стоявший шагах в десяти от нее немецкий принц направляет на нее фотографический аппарат, нарочно встала в позу. И это не возмутило его. Такова сила привычки. А когда после купания они прогуливались в сообществе доктора по плажу, и принц подошел к Глафире Семеновне, поздоровался с ней и вскользь подал Николаю Ивановичу руку, Николай Иванович уже торжествовал. Какой мы, доктор, знакомство-то приобрели! похвастался он, Потрошов. «Ведь настоящий принц!» «Слышали, как он меня спросил про мое здоровье?» Сказал ви и на глаз показывает. «А ты молчишь. Стоишь, как истукан, и молчишь», — заметила мужу Глафира Семеновна, чувствовавшая себя на седьмом небе. «Врешь!» — я сказал ему «мерси». «Два раза сказал». А потом, когда он отходил, проговорил «Утморген», — оправдывался тот. Доктору Николай Иванович признался, где и как он подбил себе глаз. Но старику генералу Квасищеву, когда тот при встрече спросил, что у него с глазом, он рассказал о полине, принесенном волной и ударившем его в глаз. — Да неужели? — Удивился генерал. «Вот как нужно быть осторожным! Я не понимаю, чего же беньоры смотрят? Это их обязанность. Волокитством только занимаются подлецы. Ну, вдруг бы это случилось с дамой? Я скажу здешнему мэру, чтобы он пугнул их хорошенько. Я знаю здешнего мэра». Генерал отошел и при встрече с другими знакомыми стал рассказывать о печальном случае с одним русским, ушибленным во время купания поленом. Когда Николай Иванович проходил мимо генерала, генерал кивал на него своим знакомым и говорил «Вот этот!» — слушавшие генерала покачивали головами. «После полудня...» На плаже уже все говорили о полене, ударившем в глаз русского. Николай Иванович заметил, что сидевшие на галерее дамы направляют на него бинокли. — Это ведь на тебя смотрят! — заметила ему жена. Да — Да-да! Теперь я делаю знаменитостью! — отвечал Николай Иванович самодовольно и даже покраснел от радости, причем... Ухарский надвинул на бикрень свою серую шляпу. — Но зачем ты врешь? А вдруг разговор о полене дойдет до принца, и он скажет, что это неправда, что синяк твой от того-то и того-то? Наконец, оглотковый, американец и певец Марковини, они ведь видели, как ты грохнулся с трапеции? — Вот разве это-то... Но я Оглоткова попрошу, чтобы он не болтал. А Оглотков был уж тут, как тут, В своем белом фланелевом костюме С загнутыми у щиколок брюками. На этот раз вместо шляпы На нем была серая шотландская шапочка С лентами, спускавшимися по затылку. Подойдя к супругам Ивановым, Он похвастался, — только что сейчас от княгини Баснийской. Представлялся ей, какая милая женщина, я в восторге. Она устраивает вместе с маркизой, э, вот уж забыл фамилию, кажется, кальвиль. Нет, нет, нет, кальвиль — это яблоко такое есть. Ну, да все равно. Она устраивает вместе с этой маркизой благотворительный раут в казино для здешних бедных. И я взял пять билетов по десять франков. Будет и лотерея «Аллегри». Советую и вам запастись билетами. Будет все высшее общество, — сказал он Глафири Семеновне. И, обратясь к Николаю Ивановичу, проговорил. А с вами, милейший соотечественник, опять несчастье. Говорят, вас сегодня ударило во время купания поленам в глаз. Покажитесь-ка. Оглотков взял его за плечи и взглянул ему в лицо. Николай Иванович смутился, не знал, что отвечать, но Оглотков тотчас и вывел его из смущения. И все в тот же глаз. В тот же глаз, что и вчера? продолжал он. Ведь это удивительно вчера и сегодня. Прямо можно сказать, что на бедного Макара шишки валятся. Да, сегодня эта полена уже значительно вам увеличила ушиб. Вчера ничего не было заметно. Я говорю про вчерашний ушиб, а уж сегодня большой синяк. Скажите, велико было это полено? Слыша такие слова, Николай Иванович и не возражал. — Да, изрядная полена, — отвечал он, — вершков в десять в длину и толщиной толще, чем в мою руку. Да что я в руку? Вот, два кулака сложить. Так такое. Да ведь как ударил-то! Я света не взвидел, и, главное, по больному-то месту. Я видела это полено, «Громадная березовая полена», — прибавила Глафира Семеновна. «Вы говорите, березовая?» — спросила Глотков. «Странно». «Откуда могло здесь взяться березовая полена? Ведь здесь на юге березы нет». «Право уж не знаю, но березовая». «Да ведь здесь Атлантический океан!» — поспешил к жене на помощь Николай Иванович. «Разве не может березовое полено с севера приплыть? Может быть, даже от нас, из Олонинской губернии. Но я вас хотел попросить, месье Оглотков». Понизил он тон и отвел его в сторону. «Не рассказывайте никому, что я, кроме сегодняшнего, вчера еще подбил себе глаз». «Конечно, это другие видели, американец, певец, но я и другим скажу». А Глотков отбежал от Ивановых. «Какого я выпутал ста!» — подмигнул жене Николай Иванович. «Пусть теперь на плаже толкуют о полене, и я буду, как это говорится, попаду в знаменитости, да, буду героем дня». И ты героини дня, и я герой дня. Ну, пойдем домой завтракать. Выпутаться-то ты выпутался. Действительно тебе счастье. Но что насчет того, что ты будешь таким же героем дня, как я, это вы, ах, оставьте, — гордо отвечала Глафира Семеновна. Ты и я. Меня за красоту, за статность ценят, и об этом разговор. А про тебя разговор синяки, полена. И все-таки разговор. Нет, я насчет этого геройства не уступлю. Стоял на своем Николай Иванович. Супруги Ивановы стали подниматься с плажа по извилистым дорогам на верхнюю террасу, направляясь к себе в отель, так как плаж уже значительно опустел по случаю приблизившегося часа завтрака. Николай Иванович не ошибся в предположении насчет того, что он будет героем дня. Начать с того, что лишь только они вошли в столовую своего отеля, все взоры сидевших за столиками постояльцев сейчас же были устремлены на его подбитый глаз. Большинство из завтракавших в отеле были сегодня на плаже и слышали историю о полене, передавшуюся от одного к другому пробормотал толстый немец, сидевший со своей тощей, как щепка супругой, за отдельным столиком, кивнул вслед Николаю Ивановичу и, с сожалением, покачал головой, прибавив «Арме руссы». Упомянули про в компании французов, сидевших за другим столиком. «Слышь, ведь это про меня говорят», — шепнул Николай Иванович жене, когда они усели за свой стол. «Вздор! Просто на меня любуются!» — гордо отвечала Глафира Семеновна. «Сегодня весь плаж смотрел, как я купалась. Толпа была еще больше вчерашней, и мой желтый костюм куда эффектнее красного. Тот только в глаза бросался, но был широк, а этот в обтяжку и обрисовывал формы. Она налила себе в стакан немного красного вина» макала туда кусочки булки и ела их в ожидании завтрака, самодовольно посматривая по сторонам. — Уверяю тебя, душечка, что главным образом на меня смотрят! — стоял на своем муж. — Да нельзя на тебя не смотреть, если у тебя физиономия разбита. Но любуются то мной, а не тобой. Я — героиня дня! «Однако я сейчас слышал, как вон те французы разговаривали о полене, упоминали слово «буа». Вот и сейчас. Ну, взгляни на них». «Оставь, пожалуйста. Пусти. Я сяду лицом к ним. А то в профиль я не так интересна». Иглафира Семеновна пересела за столом. Подали соленую закуску и редис. Супруги принялись кушать.